Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием. Когда в прихожей раздавался шум, приходил художник или с извинениями возвращался де Сент-Эньян, король начинал что-нибудь спрашивать. Лавалье быстро отвечала ему, и их глаза говорили де Сент-Эньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век. Словом «маликорн», этот философ поневоле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 не появлялся ни до ссентеньян ни художник портьеры не шевелились таинственная полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченной клетке побежденный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам лавальеру обезумев она конвульсивно прижала руки к губам влюбленного короля людовик упал на колени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 Однако рауль был уже далеко, и Людовик увидел только что-то вроде тени, скрывшейся за поворотом коридора.